о будущем Камешковского текстильного куста. Прежде чем попасть в Сергеиху, мы пересекли деревню Новую Печигу и деревню Лубинцы, не заметив границ между ними. Сплошная застройка этих трёх деревень протянулась на 4 км. Фабрика и все учреждения соцкультбыта агломерации расположены в Сергеихе, кроме школы, которую построили в Лубинцах. Её мы и решили посетить. Школа считает своим днём рождения 1919 год, когда в Сергеехе был отведён двухэтажный дом для начальной школы. Позднее школа стала семилетней, потом восьмилетней. В 1979 году было построено трёхэтажное здание новой средней школы в деревне Лубинцы, рассчитанной более чем на 400 учащихся. На сегодня в школе работают восемнадцать педагогов, а учится всего сто учеников из сел и деревень Сергеинского сельского поселения, объединяющего двадцать пять населенных пунктов. Мы разговаривали с некоторыми из старшеклассников, которые через год-два будут оканчивать школу. Они любят свою малую родину, но никто из них по окончании школы не собирается здесь оставаться. В прошлом году, две тысячи тринадцатом К примеру, школа выпустила 11 человек после 9 класса, которые продолжили учёбу в колледжах и лицеях Владимира 9 человек, и Суздаля 2 человека. И 9 учеников после 11 класса, все они продолжили учёбу в вузах Владимира. А что бы могло заставить вас остаться в Сергеевичи? Скажем, фабрика бы заработала в полную силу. Нет, будем приезжать на каникулы, а закончим учиться будем приезжать в гости к родителям, к бабушкам. А где бы вы хотели жить и работать после окончания вуза? Кто где? Лучше всего в Москве, конечно, или во Владимире, или ещё где? Ну а сейчас вы же живёте здесь, вам что, не нравится Сергеево? Да что вы, очень нравится и зимой, и летом. Но это пока мы учимся в школе. Окончив школу, юные Сергеиховцы собираются покинуть родную деревню. Что же ждёт Сергеиху? Сергеихинское сельское поселение. Отвлечёмся на одну страницу от нашего путешествия по Владимирским просёлкам и посмотрим, что говорит о перспективах Сергеихи и Камешковского района наука и практика. У Камешковского текстильного куста будущего нет, считают специалисты, имея в виду, что большая часть текстильных фабрик будет или перепрофилирована, или закрыта. Более того, в 2012 году была утверждена схема территориального планирования Владимирской области на период 2012-2027 годов. Схема разработана с учётом перспектив демографической ситуации, которая рассчитывалась по двум методикам: ЦНИИП градостроительства РАСН и Федеральной службы государственной статистики. Согласно переписи 2010 года, численность населения Владимирской области составляла 1 443 700 человек. По прогнозу ЦНИИП градостроительства РАСН К 2027 году численность населения области уменьшится в одну целую двадцать шесть сотых раза до одного миллиона сто сорок тысяч восемьсот человек. Уменьшение населения прогнозируется во всех городах и районах области, за исключением Владимиро и Радужного, где оно несколько увеличится. При этом по прогнозу сильнее всего население сократится именно в Комишковском районе. в две целых три десятых раза, с тридцати тысяч пятьсот человек до тринадцати тысяч сто человек. Еще более худший для Комишковского района прогноз дает Федеральная служба государственной статистики, хотя кажется куда уж хуже. По ее прогнозу численность населения области уменьшится лишь в одну целую одну десятую раза до одного миллиона трехсот тринадцати тысяч шестисот человек. Но при этом очень возрастет численность населения города Владимира в одну целую шесть десятых раза, Радужного в одну целую семь десятых раза, Каврово в одну целую четыре десятых раза, Кольчугина в одну целую три десятых раза и несколько возрастет население Мурома в одну целую одну десятую раза. Население всех остальных городов, особенно малых, и сельское население области уменьшится катастрофически. Так численность населения Камешковского района в целом уменьшится в четыре раза до семи с половиной тысяч человек. По оптимистическому для Камешковского района прогнозу ЦНИИП Градостроительства РАСН в районном центре будет проживать семь девять тысяч человек, а в ста семнадцати поселках, селах и деревнях пяти сельских поселений четыре шесть тысяч человек. В двадцати пяти населенных пунктах Сергиево-Хинского сельского поселения будет проживать около тысячи человек, более половины из них в Сергиеве. По пессимистическому прогнозу в Камешково будет проживать четыре-пять тысяч человек, в сельской местности две с половиной-три с половиной тысячи человек. То есть во всем районе останется десять-пятнадцать небольших сельских населенных пунктов, местных организующих центров, а более ста сел и деревень. превратятся в дачные поселки с небольшим постоянным населением или официально без постоянного населения. Но в летнее время все эти деревни и села заполнятся десятком тысяч и более москвичей, владимирцев, кавровчан, ивановцев. Правда, существуют и прогнозы, согласно которым численность населения района, в том числе и Сергеи хинского поселения, к две тысячи двадцать пятому году увеличится. К таковому документу относится, например, генеральный план Сергеехинского поселения, разработанный институтом Владимир Граждан проект одновременно со схемой территориального планирования Владимирской области, но во всём ей противоречащий. Кто из них прав, покажет ближайшее будущее. Школьники, с которыми мы разговаривали, не видели ничего плохого в том, что в перспективе их Сергеих останет небольшим но благоустроенным поселком, административным центром окружающих его небольших сел и деревень, с дачами москвичей и владимирцев, с небольшими фермерскими хозяйствами, предприятиями, базами отдыха. В перспективу, обрисованную генеральным планом, они не очень-то верят. Генплан исходит из того, что численность населения поселения возрастет на 17 процентов. но при этом число детей дошкольного и школьного возраста увеличится на 63 процента. В 1918 году Сергиево стало центром сельсовета, в состав которого вошли деревни Крутого, Глазова, Новоселка, Новая Заря, Новая Печуга, Лубенцы. С годами административно-территориальное устройство территории много раз менялось. В настоящее время Сергеиха центр Сергеихинского сельского поселения, объединяющего 25 посёлков, сёл и деревень. В Сергеихе фабрика после революции не была закрыта. В 1919 году в деревне построены начальная школа и детские ясли. В 1920 детский сад. В 1923 году на фабрике работала электростанция. которая освещала и дома рабочих в Сергеехе. В 1926 году построена электростанция в Ряхове, которая позволила электрифицировать пять ближайших к Сергеехе деревень. В 1928 году в Сергеехе открыт клуб, который не закрывался даже в годы войны. В годы Великой Отечественной войны фабрика не прекращала работать ни на один день. Она выпускала марлю и бинты для фронта и госпиталей в тылу. В то время в Сергеевихе работала школа ФЗУ фабрично-заводского ученичества, обучавшая рабочим профессиям школьников от 13 до 16 лет, заменивших на фабрике отцов и старших братьев, ушедших на фронт. Из дальних деревень рабочих на фабрику подвозили на грузовых машинах Но всё больше и больше рабочих переселялись в Сергеехи, где застраивались новые и новые улицы. В 1956 году Владимир Солоухин со спутниками оказался в Сергеехе, пересёк её, но по какой-то причине не уделил ей ни строчки. Лишь упомянул. Показав своё хозяйство, Борисов посадил нас в автомобиль, и часа через два мы оказались в Сергеехе. Солнце было ещё высоко. Останавливаться на ночлег не имело смысла. И мы пошли вдоль деревни в ту сторону, где за околицей обозначался зубчатый лес. В 60-е годы было открыто регулярное автобусное движение от Сергеехи до ближайших железнодорожных станций Второво и Навки. В послевоенное время фабрика специализировалась на производстве марли и метколя. В 1980-е годы на фабрике работало около 900 человек. Фабрика работала на привозном сырье. Пряжа поставлялась из Камешкова, Гусь-Хрустального и Лакинска. Основными потребителями продукции фабрики являлись Струнинское производственное объединение по выпуску хлопчатобумажных тканей и Городищенская отделочная фабрика. В настоящее время текстильное производство на фабрике свёрнуто. В одном из ее цехов организовано швейное производство, в котором занято около пятидесяти человек. Где же работает остальное трудоспособное население Сергеихи и Сергеихинского сельского поселения? В администрации поселения, где занято двенадцать человек, приветливая женщина сообщила, что около ста двадцати человек работают в бюджетной сфере. В самой Сергиихе двадцать человек работает в школе, пятнадцать в детском саду, двенадцать в медучреждении от Комишковской ЦРБ, десять в пожарном депо, семь в доме культуры, шесть на почте, два в бане, по одному человеку в библиотеке, в Сберкассе и в парикмахерской. Кроме того, около двадцати пяти-тридцати работников бюджетной сферы работают в поселке имени Артема. в администрации, на почте, в библиотеке, ФАПе и в центре социального обслуживания. И почти столько же в селе Каверине: в школе, детском саду, клубе, ФАПе, бане, пожарной части. Более 100 человек занято в коммерции: оптовая и розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, кредитные и финансовые организации и прочее. Около 80 человек работает в лесной сфере. Из них 21 в лесничестве, около 60 на переработке древесины. 15 человек в ЖКХ, 19 в местных промыслах, более 100 на небольших промышленных предприятиях. Более 600 человек, числящихся постоянными жителями Сергеехи и других населённых пунктов поселения, работают на выезде в Москве, Владимире, Коврове. про фабрикантов швецовских. Вспомним, что в 1871 году московский купец Александр Григорьевич Калчугин построил возле села Васильевского медно-латунный завод и посёлок рядом с ним, названный его именем. Позже посёлок разросся, поглотив село Васильевское, деревню Танково, пристанционный посёлок и другие посёлки, возникшие окрест. И наконец, получил статус города. Город, названный именем некоего эксплуататора, по просьбам рабочих чуть было не был переименован в Серговск в честь Сергуарджи Никидзе, но решили, что в названии города Металлургов звучит Металл. В настоящее время в Калчугине установлен памятник основателю завода и города. А могла ли похожая судьба ожидать посёлок, возникший при фабрике Построенный в одна тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году ковровским купцом Семеном Михайловичем Швейцовым рядом с деревней Сергиихаи. Завод Кальчугина был основан на реке Беленкой в лесистой местности в окружении сел и деревень, источники, дешевая рабочая сила, почти в пятидесяти километрах от железной дороги. Фабрика Швейцова была основана на реке Печуге в еще более лесистой местности. в окружении сел и деревень с еще более дешевой рабочей силой и в двадцати километрах от железной дороги. Уже через пять лет после основания завода Кальчугин потерял его, поэтому при нем завод еще не набрал своей силы и еще не являлся особо крупным предприятием. При Кальчугине лишь десять процентов сотрудников жили в более или менее нормальных условиях. Девяносто рабочих на заводе составляли крестьяне. Крестьяне из дальних деревень жили в казармах, мало пригодных для нормального отдыха, нары, антисанитария. Завод превратился в крупное предприятие благодаря стараниям Келлера и Штукцера, приложивших беспрецедентные усилия для того, чтобы железную дорогу до Иваново-Вознесенска проложили не по прямой, а большой дугой через Кольчугино. Без железной дороги не было бы ни завода, ни города. Столь же беспрецедентными были их усилия по благоустройству посёлков и улучшению условий труда и быта рабочих. Станция железной дороги и пристанционный посёлок названы в честь Келлера, Келлерова, но за заводским посёлком сохранили название Кальчугина. Посёлок при фабрике Швицова Мог бы получить название Шведцова по аналогии с Кольчугина, и в названии звучат ткани. Швец, портной. Дед Шведцова Дмитрий Васильевич Шведцов был искусным швецом, портным, откуда и пошла фамилия, и сумел скопить солидную по тем временам сумму денег – десять тысяч рублей. Он пожертвовал на строительство храма в Ряхове, остальное завещал детям. Отцу Швецова Михаилу Дмитриевичу досталось десять тысяч рублей. Тот значительно приумножил капитал, торгуя лесом и льном. Имел торговые лавки в Ряхове, Суздале, Заполятии. Швецов, продолжая заниматься торговлей, стал ковровским купцом первой гильдии. Фабрика при Швецове стала первой и самой крупной в зарождающемся текстильном кусте. И налаживаться быт рабочих стал уже при Швицове. В 1901 году в посёлке построена больница, в 1903 чайная трезвости. Местным очагом культуры считалась библиотека, при которой даже был создан театральный коллектив. Церковь, у строителями которой были Швицовы, построена в селе Ряхове, всего в 3 км от посёлка. Там же построили и школу. До сих пор в Сергеехе сохранились жилые дома, построенные при Швецове. Городом Сергеехе не суждено было стать, а крупным посёлком, названным в честь его основателя, она могла бы вполне состояться. И в посёлке мог бы стоять памятник Швецову во все времена, особенно в годы реформ Понятие фабрика в посёлке Швецово смотрелось бы для потенциальных инвесторов привлекательнее, чем фабрика в деревне Сергеехи. Вспомним известное изречение: как шхуну назовёшь, так она и поплывёт. Сколько ни взгод встретил на пути капитан Врунгель, когда при спуске на воду его шхуны от гордового названия Победа отвалились первые две буквы. На деле посёлок, возникший при фабрике Швицево, вскоре после революции получил длинное название посёлок при фабрике имени Карла Либкнехта. Новые улицы вокруг фабрики в те времена называли посёлками. Так появился посёлок имени Фрунзе и посёлок Берешки. К ним вплотную примыкала деревня Сергеиха. Сергеиха официально остаётся деревней. Хотя по сути своей давно является фабричным посёлком. В 1965 году достаточно крупный посёлок при фабрике имени Карла Либкнехта и небольшая деревня Сергеиха были объединены в единый населённый пункт деревню Сергеиха. В 2004 году к деревне Сергеихе присоединили посёлок Берешки. И лишь в 2007 году присоединился посёлок имени Фрунзе. Где логика? Тем более, что для Камешковского района были всегда характерны посёлки. В настоящее время статус посёлков имеют здесь 12 населённых пунктов, считавшихся ранее и считающихся сегодня сельскими поселениями: Дружба, имени Артёма, имени Карла Маркса, имени Кирова, имени Красина, имени Максима Горького, имени Фрунзе, не тот, который находился рядом с Сергеехой. Краснознамённый, Мирный, Новая Заря, Навки, Придорожный санатория имени Ленина. Они не дотягивали до статуса посёлков городского типа по численности населения. В СССР и в России к посёлкам городского типа относили населённые пункты, выполнявшие не сельскохозяйственные функции. промышленные, транспортные, строительные, рекреационные, административные с населением свыше трех тысяч человек. В поселке имени Горького, самым крупным из выше перечисленных, проживало более двух с половиной тысяч человек по переписи 2010 года – 2342 человека. Но из этого правила всегда были исключения. Так поселок Новки который в настоящее время является сельским населенным пунктом, до недавнего времени имел статус поселка городского типа, хотя численность его населения никогда не превышала двух тысяч человек. Про поселки имени Фрунзе. До 2007 года в Комишковском районе было два поселка имени Фрунзе. Один из них тот, который стал частью деревни Сергиихи. В Дюкаво-Бору мы отправились по улице Фрунзе, самой длинной в деревне, протянувшейся до самого леса. Другой посёлок имени Фрунзе находился в стороне от Салаухинского маршрута, в 14 км к югу от Сергеехи, недалеко от села Круглого. Это часто создавало путаницу. Не так давно этот посёлок скандально прославился на всю страну. А некоторые СМИ ошибочно сообщили, что скандал произошёл в том посёлке, который стал частью Сергеехи. Путанице способствовало и то, что при преобразовании сельсоветов в округа, а округов в сельские поселения, все населённые пункты Кругловского сельсовета, к которому относился другой посёлок имени Фрунзе, вошёл в состав Сергеехинского сельского поселения. в посёлке на территории бывшей мебельной фабрики было организовано беспрецедентное по размаху предприятие по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Настоящий завод, а к амишковцам, не говоря уже о владимирцах, пришлось гадать, какой из посёлков прославился. Как писали СМИ, в ходе осмотра на подпольном производстве Были обнаружены 3 автоматизированные линии по розливу ликёра водяной продукции, 9 железных цистерн с компрессорной установкой объёмом по 15 кубометров каждая, 5 пластиковых цистерн объёмом примерно 5 кубометров, заполненные прозрачной жидкостью с резким характерным запахом спирта. Не менее 300 палетов с пустой стеклотарой. по 1998, 2086 бутылок на каждом. Сотни коробок готовой продукции, рулоны с этикетками и коробки с пробками под марками известных отечественных и зарубежных производителей алкоголя. Это коньяк и несколько марок водки: Парламент, Ржаная, Платиновая, Дивная берёза и другие. В готовом к отправке в торговлю виде было найдено 333 тысячи бутылок, пустых бутылок еще около 600 тысяч, спирт сырья примерно 165 тысяч литров. В ходе осмотра в производственных помещениях также изъяты договоры поставок, товарные накладные и сопроводительные документы на алкогольную продукцию. Как выяснилось из документов, география поставок была обширной. На территории Владимирской области контрафактная продукция не распространялась. Её вывозили в Московскую и другие близлежащие области. Что удивительно, на Камешковские Хеноси, парламент и прочие напитки за всё время не поступило ни одной жалобы. Скорее всего, подпольный завод не столько травил покупателей суррогатом, сколько разливал продукцию достаточно высокого качества. При указанном объеме производства прибыль только от неуплаты акцизов исчислялась десятками миллионов рублей. Удивительно, что подпольный завод функционировал в небольшом поселке шестьдесят четыре жителя, где казалось бы все на виду. Правда, все работники завода Около 30 человек были людьми приезжими, преимущественно из южных республик, мало общающимися с местными жителями. Однако всё тайное однажды становится явью. Про лесной край. Вспомним, что утро сегодняшнего дня у Соловухина началось с как бы случайной встречи в Суздале с председателем колхоза из Амуцкова, и тот уговорил их посетить свой колхоз. Так как в Сергеехи путшественники приехали, когда солнце было ещё высоко, они решили, что останавливаться на ночлег не имело смысла и продолжили путь по идее на Мстёру. Но вот что любопытно. Из Сергеехи они двинулись на север, куда и дорог-то, судя по карте, не было, проигнорировав накатанные просёлки, ведущие в сторону Мстёры. Но ничего случайного в маршруте Солоухина не было. Ему нужно было показать в повести, как разительно отличаются поля Аполья от полей лесного края. Это ведь действительно в целом так. Но не тут-то было. Агроном в Сергеехе пояснил им, что Аполья это Аполья, но год на год не приходится. Вот и в этом году поля Аполья с плодородными, но тяжёлыми почвами хуже перенесли жаркий июнь без дождей, чем здешние поля с более лёгкими почвами, да ещё окружённые лесами, защищающими их от суховеев. А последнюю неделю всё дожди шли, так что поля просто радуют глаз. Если вы будете двигаться в сторону Мстёры, то не увидите в этом году полей, которые отличались бы от полей Аполья в худшую сторону, заверил он их. Хотите увидеть действительно скудное поля лесного края, идите прямиком на север через Гусево, Полушина, до Ивановской. А от Ивановской повернёте на Володарку в сторону своей мстёры. Крюк будет километра 3-4. Так сами того ранее не планируя, путники пошли вдоль деревни в ту сторону, где за околицей обозначался зубчатый лес. Ну а разговор с агрономом по понятной причине в книгу не вошел. Начался лес, по извилистой лесной тропинке, по извилистой лесной тропинке мы углубились в зеленый массив Дюкого Бора. Хорошо утоптанная тропинка привела к живописному болоту, образовавшемуся из лесной заплывшей речки. Над болотом лава, шириной в три доски, она убегала вдаль. Длина лавы никак не меньше ста пятидесяти метров. Лава была перекинута через заболоченную пойму реки Печуги. Скорее всего, река еще сохраняет свою текучесть и пробирается сквозь плотную зелень незаметными струйками, предположил писатель. Сразу за Печугой на невысоком пригорке их встретила деревня Гусева. Дома старые, почерневшие, в большинстве покосились. Сегодня от неё и следа не осталось. Поляна, зарастающая лесом. Одна из жительниц деревни так объяснила плачевное состояние деревни. Все мы бабы здесь вдовы. Где уж нам срубы рубить? Вот вырастем детей, поставим их на ноги, определим в города, тогда и дома обновлять возьмёмся. На детей вся надежда. Как видим, и в том далёком 1956 году, детей старались определить в города, а не на центральную усадьбу колхоза Ивановская и даже не на фабрику в Сергееху. Дети действительно были определены в города, а деревня в 76 году была исключена из учётных данных как несуществующая, хотя фактически прекратила существовать ещё раньше. про реку Печугу и Веретьевский погост. Река Печуга левый приток Нерли. Берет начало в болотах Дюкова бора. Впадает в Нерль в двух километрах северо восточнее деревни Чистухи. Длина реки тридцать четыре километра. Площадь бассейна четыреста двадцать три квадратных километра. Основные притоки Суима, Уечка, Вазихма, Сужа. Печуга и ее притоки. Это реки с медленным течением и низкими, поросшими лесом берегами. Более половины территории бассейна занимают леса. Заметную площадь занимают бывшие торфо разработки в Торовское и Лаптевское. Разработка месторождений здесь началась в одна тысяча девятьсот девятнадцатом году. Торф добывался в основном для использования в сельском хозяйстве. Из Лаптевского болота берет начало река Суима. Мелиоративная сеть Второвского месторождения соединена с Суемой каналом. В бассейне Печуги расположено двадцать восемь населенных пунктов, самое крупное из которых Второво девятьсот девяносто человек, Сергеиха девятьсот два человека, Мирный шестьсот одиннадцать человек. Тысячи Владимирцев имеют участки в садовых товариществах, расположенных вблизи железной дороги Москва-Нижний Новгород. В районе Выселок, Нестеркова, Корякина, Палашкина, Высокого. Лавы через живописное болото, образовавшееся из лесной заплывшей речки, сегодня нет. Зато в полутора километрах выше по течению устроен трубопереезд через Печугу. Лесная дорога вывела на поляну, на которой когда-то стояла деревня Гусево, и вновь нырнула в лес. Через 4 км мы остановились. Здесь совсем близко к дороге подходит река Вазихма, на некоторых старинных картах Вазетма. А на её противоположном берегу находится интересующий нас Веретьевский погост. Укрыв машину чуть в стороне от дороги в зарослях ивняка, мы перешли реку по двум рядам положенным брёвнам и оказались на погосте. Многие любители старины и острых ощущений пытаются проехать по правому берегу через Ряхово. Проехать, конечно, можно, но не во всякое время года, не по каждой дороге, их несколько, и не на всякой машине. Хотя однажды мы встретили у погоста девятку. Веретьевский погост, бывший вотчиной Суздальского Покровского женского монастыря, известен с 14 века. 31 августа 1606 года царь Василий Шуйский подтвердил права этой обители на погост. 30 марта 1625 года царь Михаил Фёдорович Романов вновь дал жалованную грамоту Покровскому монастырю на волость Талецкую, а в ней погост, церковь Никола Чудотворца, да тёпла церковь Ильи Пророка с 12ю деревнями. Как видим, в то время Веретьевский погост был центром довольно большого прихода и имел, конечно, хорошую связь с Суздалем. А сегодня это глушь несусветная, к которой и дороги, можно сказать, нет. Погост относится к тем местам, которые увеены легендами, окружены ореолом тайны. Вокруг него ходит множество страшилок, и он уже много лет притягивает к себе любителей пощекотать себе нервы. К тому много причин. Во-первых, сам погост это одинокая никольская церковь и старое заброшенное кладбище среди угрюмого леса и болот. Более того, погост расположен как на острове. Треугольник суши одной стороной примыкает к долине Вазихмы, а вдоль двух других сторон тянутся заболоченные низины. Гати, проложенные через болота, давно сгнили. Во-вторых, будет воображение облик массивной двухэтажной церкви и колокольни, больше похожей на крепостную башню. Издали ансамбль напоминает средневековый замок. В-третьих, с свиретьевским погостом связана реальная трагедия полувековой давности, обросшая легендами и слухами. В начале 50-х годов там ещё жили люди и даже ходатайствовали о возобновлении службы в церкви. закрытой в 30-е годы. Все эти годы церковь была закрыта на крепкие замки, и в ней сохранилось почти всё церковное имущество. А в бывшей церковно-приходской школе даже работала начальная школа. Но в конце 50-х годов погост покинули последние жители. Там, в здании закрытой школы, осталась жить очень набожная старушка-монашка. В начале 60-х годов На погост нагрянула банда. Церковь была ограблена. Заметая следы, бандиты убили старушку и устроили пожар и в церкви, и в здании школы. Икон и церковной утвари было так много, что позже пошли слухи, что часть награбленного бандиты до времени зарыли, то ли в подвалах храма, то ли на старинном кладбище. Но другие уверяли, что иконы и церковную утварь бандитам украсть не удалось. Якобы у монахини было видение, предупреждавшее о готовящемся ограблении, и она успела всё ценное из храма надёжно спрятать. Её пытали, надеясь узнать, где спрятано сокровище, но она так и не сказала, лишь прокляла их и само это место, приняв мученическую смерть. Прошли годы, и потянулись туда и прагматики, чёрные копатели, и любители тайн и мистики. Место всё больше и больше обрастало легендами. Одна из них гласила, что храм изначально строился в безлюдном месте, чтобы осветить место, вокруг которого испокон веку творилась всякая чертовщина. Согласно другой, В дохристианские времена языческие племена устраивали здесь оргии и жертвоприношения. Третья гласила, что над этим местом висит проклятие убиенной монахини. Среди местных жителей считается абсолютно достоверным рассказ о пропавшей в стенах храма экспедиции исследователей. Якобы группа молодых людей Приехала со измерительной техникой и целый день изучала различные поля излучения и прочее. А ночью решили провести прямо в храме, поставив там палатку. На утро все, кроме одного, бесследно пропали. Этого одного местные жители встретили в лесу поседевшим. Вид его был жалок и ужасен. С трудом удалось выяснить у него, что произошло. По его словам, в полночь, только все устроились на ночлег, поднялся очень сильный ветер. В храме стоял жуткий гул. Казалось, что земля пришла в движение, а стены храма вибрируют. А потом в стены снаружи со всех сторон словно стали бить огромными молотами. Приехавших охватила жуть, началась паника. Уцелевший бедолага рассказал, что сам сумел на карачках доползти до зоны алтаря и лежал там, вжавшись в землю и закрыв голову руками. Потом, судя по всему, потерял сознание. А когда очнулся, в храме никого не было, и уже брезжил рассвет. Лишь разорванная палатка и разбросанные вокруг вещи. И так далее и тому подобное. Свою лепту внесли варвары и осквернители храма, выскоблив глаза святым, ангелам и животным на фресковых расписях, от чего изображения приобрели странный и даже жутковатый вид. Нагоняют жутые и впечатляющие люди, проведшие ночь на погосте. К вечеру примерно в двадцать один тридцать в глубине церкви наблюдалась тень, но лично я испугалась туда заходить. при этом дважды убедилась, что там точно кто-то ходит. Глядя на церковь, постоянно видела священника с седой бородой. Когда сумерки начали сгущаться в окнах второго этажа, проявился белый сгусток, похожий на шарик, который улыбался. Я, не склонная верить всякой мистике, проверяющая всё с научной линейкой, скажу одно: место нагоняет страх, панический, жуткий. В некоторые минуты ты не можешь и слова сказать. Место словно проверяет тебя. В некоторых местах начинается ужасное головокружение, и ты готов упасть в обморок. Это было не только со мной и с моими спутниками. Мы поставили палатки недалеко от храма, и легли спать далеко за полночь, убедившись в том, что кто ищет, тот всегда найдёт. И улыбающийся шарик и увидит, и стоны услышит, и страхов на себя нагонит. Помогают этому и лесные обитатели, которые могут внезапно захохотать, заплакать, застонать, и ветер, завывающий в здании с глазницами окон, но более всего разыгравшееся воображение. Утром почти всем было что рассказать, а двое заявили, что ни при каких обстоятельствах Не остались бы здесь ещё на одну ночь. Неведомая сила не пугала, но явно выпрашивала нас отсюда. Нам обоим время от времени слышалось протяжное: "Уходите, уходите, уходите". День 20-й. От Полушина до Ивановского. На подходе к Полушину следующие деревни на их пути, путники встретили наконец поля среди леса. На них растёт редкая низкая пшеничка с короткими колосками. На ветру колос да колоса не достаёт, колос о колос не стукается. Земля серая, как пепел под тонким слоем подзола, чистый песок. В полушане Солоухин, в который раз, вольно или невольно, обратил внимание на то, как пила колхозная деревня середины пятидесятых годов. Заходя в бригадирову избу, Я увидел в чулане сквозь приоткрытую дверь спящего в одежде и сапогах мужчину. Бригадирша попыталась объяснить ситуацию. Спит он у меня, пьяный. Пьяный хорошие люди, как есть пьяный. Как же так? Синакос, горячая пора. Свадьба третьего дня была у соседей. С тех пор не опомнится. Понятно, что пила на свадьбе вся деревня, и ни один лишь бригадир до сих пор не мог опомниться. Вот и тётя Шура, которая бригадирша определила путников на постой, невольно подтвердила это за чаепитием. В селе заиграла гармонь и прозвенела бойкая девичья частушка. Потом хором, так что всё слилось в малоразборчивый рык, рявкнули парни. Тётя Шура испуганно прислушалась. Винище боюсь. Ох и ненавижу я это винище. Двух сыновей через него потеряла. Один-то шофёр был, в тюрьме сидит, человека задавил. Напьются так, что ничего уже не видят перед собой. Другой под поезд попал по пьяному делу. Теперь вот младший подрос. Третий возь на свадьбенах листался, рассолом отпаивал. Салаухин с попутчиками выходил посмотреть, как гуляет молодёжь. Вокруг гармониста и двух девушек пляшущих Елецкого толпились парни и девушки, человек 30 или 40. А сегодня от полоушено и следа не осталось. Поля вокруг давно зарастают травами и деревьями. Плохо проходимые в те времена дороги стали совсем непроходимыми. Утром следующего дня путешественники повернули на восток, в сторону Мстёры. Идти было почти невозможно. Ноги разъезжались на скользлой дороге, и мы с трудом добрались до Ивановской, центра объединённого колхоза, в который входит и Полушина. А скользлая дорога вымотала путников, хотя прошли они всего 4 км. Соблазн выпросить лошадёнку был велик. Мы постучали в калитку председателевой избы, продолжил Солоухин. Председателя ни в избе, ни в селе не оказалось. Шуть его знает, где он. Пропал ещё с вечера. Как так пропал? Сел на мотоцикл и до свидания. Здесь Салавухин сделал один из выводов о колхозной деревне под Итожевом всё увиденное во время своих прежних поездок и теперешнего путешествия. Побывав в десятках колхозов в разных концах страны, а теперь вот в разных концах Владимирщины, Наблюдая жизнь очень крепких и зажиточных, средних и просто плохих колхозов, можно прийти к выводу, что состояние колхозного хозяйства на десять десятых зависит от председателя. Сегодня местность к северу от Сергиихи полностью обезлюдела, бывшие поля, луга, территории деревень раздолье лишь для дикого животного мира. В Ивановском тоже никто не живёт. Да и дачников деревня особо не привлекает. Вокруг болота, места комариные, здесь по соседству с Дюковым бором, на участке в 12-15 км от Сергеехи до Ивановской области исчезли все деревни: Высоково, Шелухино, Лушки, Епишево, исчезли и деревеньки, таившиеся среди Дюкова бора: Палы, Черноха, Из Чес и поселок Дюков Бор. Продолгий путь от Ивановского до Кличкова. Очередную ночь соловухинцы ночевали в деревне Кличкова Кавровского района. В настоящее время эта деревня полевая, до которой добирались целый день. Восемь километров от Ивановской до Володарки, поселок имени Горького, в кузове попутного грузовика, груженного дровами. Дрова под нами передвигались в разных направлениях. Коленки наши и руки начали покрываться ссадинами и синяками от напряжения, заболели мышцы спины и рук. Двадцать пять километров от Володарки до моста через Уводь в Ковровском районе в кузове другого грузовика без дров. И так как мост через Уводь в то время был закрыт на ремонт, еще девять километров пешком от моста до Кличкова. Плохие дороги, синяки, усталость. Может быть, поэтому писатель почти ничего не рассказал о сорока пяти километровом пути. Лишь несколько слов о Володарке. Мы впервые услышали это название. На карте никакой Володарки не было. Занесло нас сюда единственное волей случая. Нужно было подумать, как отсюда выбраться. На карте был показан посёлок имени Горького, который все звали не иначе как Володарки, по фабрике имени Володарского. Портёр фабрики, мужчина с крупными ребёнками по смуглому лицу, выслушал нашу просьбу, что вот, мол, хотели бы ознакомиться с производством марли и уехать дальше на вашем автомобиле. Осматривать фабрику, честно говоря, нам не хотелось, но нельзя же просить машину ни с того ни с сего. Обычно все охотно откликаются на первую половину просьбы и совсем неохотно на вторую. Здесь всё повернулось иначе. Ничего интересного мы вам показать не можем. Перезаряжаем станки, всё стоит без движения. Не советую портить впечатления и тратить время. Да и фабрика наша Пустяковая и маленькая. А машину, пожалуйста, охотно сию минуту, но грузовик не в защите, грузовик И ещё он отметил, что только в этих местах, начиная с Полущина, в деревнях бывают единоличники, и что их может быть до половины деревни. Впрочем, единоличниками, таких людей можно назвать лишь условно, ибо у них нет своей земли, кроме урезанной усадьбы. Единоличник хоть что-то производит. Это же ничего. Невозможно понять, что имел в виду Сологуб, говоря о половине деревни единоличников, которые якобы ничего не производят. Но он тут же показал и не мог не показать, насколько неприглядны они, эти единоличники. В одном месте на краю деревни, высунувшись из окна, смотрели на улицу две отцветающие женщины, по виду московские дачницы, в шёлковых ярких халатах, ярко накрашенные Они что-то сказали, вызывая на разговор. Мы спросили между прочим, вы их ли деревне, центр колхоза или здесь только бригада? Мы не знаем, как не знаете. Да вы сами-то чьи? А мы ничьи, мы сами по себе. Тут из ворот выскочил обросший рыжей щетиной, краснокожей, с маленькими злыми глазками мужик, очень напоминающий бульдога. Он грубо с матерщиной заорал на нас: Чего надо? Не бойся ищите, где плохо лежит, проваливайте. Здесь вам ничего не обломится. Очень хотелось двинуть по его рыжей скуле, но топор, предусмотрительно прихваченный им, остановил наши намерения. Из соседней деревни мы ее увидели тот час, как вышли из Панюхина, продолжал Салаухин, доносились через поле приглушенные расстоянием и потому непонятные звуки. то ли песни, то ли крики. Можно было предположить, там переполох, если бы время от времени не прорывалась сквозь шум игра гармонии. Зайдя в деревню, мы увидели толпу парней, пьяных, качающихся, орущих песни. Отлично по-городскому одетые девушки ходили отдельно стайками. На лавочках возле домов сидели пожилые мужчины и женщины. Трезвых не было. Влечкова второй день самозабвенно и разгульно праздновала престол Владимирскую Богоматерь. С опаской шли мы трое, возбуждающие всеобщее любопытство, через пьяную деревню. Но даже в пьяной деревне, где, возможно, до половины было единоличников, встретились Солоухину приличные люди. На крылечке светлого, аккуратного дома сидели, притуляясь друг к дружке, дед и бабка. Настолько они должно быть остались одиноки, что даже во Владимирскую в доме их нет гостей. К ним мы попросились на ночлег. Нашлась у старика престольная брашка, нашлась у бабки и бутылка смородиноной наливки. Тоненько запел самовар, а редком улеглись в него куриные яйца. Вот и нам гостей на Владимирскую Бог послал, сказала бабка. В этом доме впервые за всё путешествие хозяева отказались взять деньги за ночлег. Деревня Клячково, о которой пишет Солоухин, как уже сказано, позже была переименована в Полевую. А в 3 км от моста через Увать была и осталась деревня Кречкова, через которую не мог не пройти Солоухин. В связи с этим у многих краеведов возникла путаница по поводу того, где же останавливался на ночь Солоухин. Да и от некоторых жителей Кричкова можно услышать, что якобы их деревня так красочно описана в повести «Владимирские проселки». Про агломерации бывшего текстильного куста. Чтобы повторить путь Солоухина, нам предстояло прежде вернуться к укрытым в кустах джипах. Машины с отключённой сигнализацией, чтобы не завыть случайно среди ночи, спокойно ждали нас в Ивнике. Очень сухое лето сделало обычно труднопроходимые дороги этой местности просто игрушкой для них. Не прошло и 10 минут, как мы уже были там, где когда-то полушинские девушки отплясывали Елецкого. Невозможно было представить, что в этом пустынном месте когда-то кипела жизнь. Без проблем преодолели и путь до Ивановской. Ничего в этой деревне, где осталась в разброс несколько изб, не напоминало о том, что когда-то это был центр объединённого колхоза. А ещё раньше в деревне работала одна из текстильных фабрик Камешковского текстильного куста. В своё время Ивановская поразила Солоухина деревянными кружевами, которыми местные хозяева украшали свои избы. Как и новый жених не украшает любимой невесты. Мы остановились у одной из сохранившихся изб и убедились, как подметил писатель, что наличники, оказывается, живут дольше, чем сами избы. Старое почерневшее украшение, хоть переноси на свежий в смоляных капельках и потёках фасад. От Ивановского мы двинулись в сторону Володарки, но оказались в Тинцах. Проскочили поворот на просёлок, который вывел бы нас на Колосово, входящее в агломерацию, сложившуюся вокруг фабрики имени Володарского. Впрочем, от Тинцов до Колосово всего-то 2 км хорошего накатанного просёлка, так что мы ничего не потеряли. Тинцы это часть другой агломерации, сформировавшейся вокруг фабрики имени Красина. На 4 км протянулись с северо-запада на юго-восток улицы Тенцов, 148 жителей. Посёлок имени Красина 351 житель, Симакова 118 жителей. Пересекают их, протянувшись на 2 км с юго-запада на северо-восток, улицы Рябиновки, 35 жителей, и тех же Тенцов, в которых две продольных улицы и одна поперечная. Не стоит удивляться территориальному размаху агломерации, в которой сегодня проживает всего 652 человека. В 1923 году в Тенцах числилось 840 жителей, в Семакове 728 жителей, в Скалозубове, позже переименованном из-за неблагозвучности в Ребиновку, 204 жителя. До революции в этих селениях были развиты различные промыслы: офенский, плотницкий, каменщицкий, угольный, ткацкий. После постройки братьями Борисовыми бумаготкацкой фабрики в Тинцах 500 жителей этих селений стали её рабочими. После революции фабрика и посёлок при ней получили имя Красино. Агломерация вокруг фабрики имени Володарского не в сравнении крупнее Красинской. Численность её населения составляет 2895 человек. Селения протянулись дугой на 6 км. Колосово 47 жителей, в Охрамеево 198 жителей, посёлок имени Максима Горького 2342 жителя, Щёкино 71 житель. Харламова двадцать три жителя, Вакурина тридцать жителей, поселок Краснознаменский сто восемьдесят четыре жителя. Поселок имени Горького Салаухина не впечатлил, как и текстильная фабрика. В те времена такие фабричонки считались едва ли не пережитком прошлого. Другое дело гигантские текстильные комбинаты. Вот он сетует на то, что из Полушина до да из Ивановской. Люди ходят работать на ближайшие фабричонки, тогда как в Амуцкое люди переселяются из города. И слова порторга фабрики приведены писателем не случайно. Фабрика наша Пустиковая и маленькая. Фабричек таких позднешним местам много. И итог о Камешковском текстильном кусте Солоухин подвёл соответствующий своему отношению к этим фабричонкам. Странно было видеть разбросанные здесь в лесных краях за многие тысячи километров от узбекского хлопка эти текстильные фабрики. Однако местное население так не считало. В одном из самых малых районов Владимирской области, меньше только Селивановский район, эти фабрики обеспечивали десять тысяч рабочих мест. Местные краеведы с гордостью писали. Вокруг фабрик растут и хорошеют рабочие поселки. Возьмем, например, поселок имени Горького при фабрике имени Володарского. В одна тысяча девятьсот двадцать втором году при фабрике было всего три одноквартирных дома, в которых жили механик, мастер и приказчик по хозяйственному двору. За фабричным забором три дома: дом хозяина сейчас детские ясли, дом хозяинского сына. Сейчас квартира врача и трехкомнатный домик для мелких служащих. Сейчас аптека. А сегодня около фабрики вырос большой рабочий поселок, в котором проживает более двух тысяч жителей. В поселке имеется красивейший в районе клуб, участковая больница, лучшая в районе школа десятилетка на шестьсот учеников, средняя школа рабочей молодежи, филиал текстильного техникума. два детсада, ясли, шесть магазинов, баня, парикмахерская, две столовые, сапожная и портновская мастерские, аптека, библиотека, административное здание, где размещается сельский совет, отделение связи и инспектор МВД, ларёк Союза печати. Воздвигнут грандиозный памятник павшим в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. В последнее время строятся многоквартирные красивые каменные дома. Примерно такие же посёлки растут и возле других фабрик и цехов. Это писалось в 1973 году, когда перспективы посёлка и фабрики, казалось, видны были на десятки лет вперёд. Вполне городская застройка посёлка, который никогда не имел статуса посёлка городского типа. А теперь Никому точно не известно, что будет с посёлком уже завтра. Газеты писали то одно, то другое, то третье. Остались в прошлом те тяжёлые времена, когда люди с тревогой думали: "Не дай Бог, закроется производство". Сегодня все опасения развеял генеральный директор ПТФ Ткачество, бывшая фабрика имени Володарского Абазян. Больше 400 ткачей предельно ткацкой фабрики ОАО Ткачество, единственного градообразующего предприятия посёлка имени Горького Камешковского района Владимирской области, оказались выброшенными за ворота предприятия. По посёлку поползли слухи, что рабочие места когда-то знатных ткачей-многостаночниц займут швеи-мотористки из Вьетнама. о том, что сюда вьетнамцев понавезут, не верьте, замахал руками глава Камешковской райадминистрации Владимир Сомов. Возможно, только руководство вьетнамское будет. Приходили они ко мне, рассказывали, что собираются здесь джинсовые костюмы шить. Только давно это было. Посёлок имени Горького сегодня представляет собой почти мистическое зрелище. Пугает даже не безлюдье, не сразу, но начинаешь осознавать На улицах ни одной собаки или кошки. Остывшая заводская труба возвышается над посёлком и видна на 15 вёрст окрест, как церковная колокольня. Через щели в фабричном заборе можно разглядеть развороченные оконные рамы, из которых с предприятия с помощью пожарной команды вывозят ткацкие станки. На автобусной остановке очередь одни женщины. Службу занята Стевка Мешкова, едем отмечаться, не то способие снимут. А где мужики, спрашиваю? Известно где, в Москве на заработках. Здесь откроется фабрика по пошиву готовой одежды, надеются чиновники. Старые ткацкие станки заменит современное швейное оборудование. Вместо четырехсот рабочих мест откроется одна тысяча пятьсот. скочих переучит, и посёлок, поверьте, ещё как расцветёт. Впрочем, примерно с таким же пафосом в том же департаменте ещё недавно рассказывали про Камешковский международный аэропорт. Строительство международного аэродрома во Владимирской области давно стало притчей во языцех. Его вот-вот должны были построить в Суздальском районе, потом в Собинском районе, в Камешковском районе и вновь в Суздальском районе. Правда, камешковцы и суздальчане говорили об одном и том же аэропорте, который собирались строить на границе этих двух районов. Зато молодёжь, как покинувшая посёлок, так и живущая там, на просторах интернета единодушна в своих высказываниях о нём. Самое лучшее место, я там живу. Моя любимая родина. с чистым воздухом и красивой природой. Был грязным, а сейчас вполне хороший посёлок: с дорогами, прудом, освещением, детсадом, школой, домом культуры, больницей. Классное место. Я тут родилась и жила до 14 лет. Жаль, что пришлось уехать. Мы пересекли агломерацию, сделав короткие остановки почти во всех её селениях. Первой на пути со стороны Тинцов была деревня Колосово, протянувшаяся на 1,5 километра. В Колосове срублена небольшая часовенка, посвящённая Илье пророку. В Ильин день у часовни собирается вся деревня, и постоянные жители, и дачники. Приезжает приходский батюшка, в храмеевский ДК организует концерт. Закончилась Колосово, И тут же началось в Охрамеево. Это ещё полтора километра аккуратной сельской застройки. В послереволюционные годы это были крупные деревни, в которых, соответственно, проживало 320 и 642 человека в 1923 год. В этих деревнях работали три ветряных мельницы. Небольшой ручей отделяет Охрамеево от посёлка имени Горького. К северо-востоку от поселка расположена деревня Щекина. Разделяет поселок и деревню лишь река Тальша, которая здесь совсем не широка, а соединяет мост. А вот южнее поселка имени Горького Тальша выглядит широкой спокойной рекой, потому что подпружена. Пруд на Тальше имеет длину две тысячи двести метров, ширину сто восемьдесят метров, площадь водного зеркала тридцать гектаров. Дальше правый приток Уводи. Река берет начало в Ивановской области, в Ивановской части Дюково бора, близ деревни Чертовики. Протекает в основном по Владимирской области, но, описав дугу, впадает в Уводь на границе Владимирской и Ивановской областей. Длина реки двадцать три километра. В бассейне этой небольшой реки расположено тридцать поселков, сел и деревень. шесть в Ивановской области, двадцать четыре во Владимирской. Раньше их было больше. Во многих селах и деревнях работали предельные, текстильные и красильные фабрики, которые сбрасывали неочищенные воды в эту маленькую реку. Можно представить, какой была вода в реке и ее притоках. Сегодня ситуация вовправляется. Одних фабрик уже нет, другие не работают, действующие. имеют очистные сооружения так, например, несколько лет назад чистили пруд на Тальше когда спустили воду местные жители вылавливали крупных щук из бочишек вытаскивали их из ила о мелкой рыбе и говорить не приходится на левом берегу пруда на Тальше расположена деревня Вакурина на правом берегу деревня Харламова и посёлок Краснознаменский через которое и лежал наш путь. В Харламове, которое до революции считалось сельцом, была господская усадьба помещиков Петровых. Соседний посёлок Краснознаменский это бывшее село Великово на Тальше. Так его называли, чтобы отличить от другого Великого села уезда, Великого, что в Медушах. В письменных источниках село впервые упоминается в 1620 году. Когда оно было пожаловано воеводе Михаилу Новосильцеву за оборону Москвы от поляков. В конце XVII века село купил с подвижник Петра I князь Борис Алексеевич Галицин. Позже помещиками в селе были Ротмановы, Войяковы, Алалыкины. При Алексее Кузьмиче Алалыкине, предводителе дворянства Кавровского уезда, в селе вместо деревянной Была построена каменная церковь Грузинской иконы Божией Матери. При помещичьей усадьбе были скотные дворы, сад, мельница, полотняная фабрика, велось образцовое сельское хозяйство. В 1861 году село приобрёл князь Чернецкий. А 1890 год стал судьбоносным для всего Камешковского района. Ивановские фабриканты решили купить село и построить натальше крупную текстильную фабрику. И построили бы, но имение в селе им так понравилось, что они решили использовать его как дачу для летнего отдыха. А фабрику построили в одна тысяча восемьсот девяносто втором году на пустоши Камешки. Не случись этого, не появился бы город Камешково, не было бы и Камешковского района. А что было бы? История не имеет сослагательного наклонения. Послереволюционная история Дербеневского имения более чем занимательна. В 1918 году на его базе было учреждено Великовское сельскохозяйственное имение Российской Федерации с двадцатью семью рабочими и служащими, другими словами, совхоз. Хозяству были переданы значительные средства. 5 жилых домов, включая двухэтажный господский дом, оранжерея, баня, производственные постройки, сельхозмашины, сельхозоинвентарь, транспортные средства, строительные материалы, скот, птица, пчёлы, семена, зерно, продукты, предметы домашнего обихода, вплоть до перин, подушек и ночных горшков. Ну и, конечно же, передали землю, пашню, сенокосы, выгоны, сад, огороды и прочее. Перед совхозом ставились две задачи: организовать питомник крупного рогатого скота для снабжения хозяйств Ковровского уезда племенными быками и тёлочками приокской красной породы и организовать производство семян важнейших зерновых культур и картофеля. До конца 20-х годов дела у совхоза шли более или менее нормально. А с 30-го совхоз начал укрупняться за счёт хозяйств окрестных деревень. Центр совхоза переместили на землю бывшего Дмитриевского монастыря вблизи железнодорожной станции Навки. В дальнейшем совхоз продолжали укрупнять и реорганизовывать вплоть до того, что перед войной некоторое время он был всего лишь отделением Ковровского совхоза Гигант. К 60-му году Он настолько укрупнился, почти семнадцать тысяч гектаров земли, тридцать семь населенных пунктов, что стал трудно управляемым. Поэтому в шестьдесят четвертом году его разукрупнили, выделив совхоз Комишковский с центром в поселке Дружба, а центр совхоза Великого вновь переместили в село Великого, которое переименовали в поселок Краснознаменский. Интересно почитать прессу тех времен. Накануне юбилейного для совхоза одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года писалось о том, что производственные фонды выросли, урожайность зерновых повысилась, воловой сбор зерна вырос, надой на фуражную корову повысился, себестоимость молока и мяса снизилась, производительность труда повысилась, выручка от реализации возросла и приводились проценты, что и насколько повысилось, снизилось и возросло. но при этом резюмировали совхоз ряд лет является убыточным но всё же за последние годы убытки снижены в 3 раза что вселяет уверенность в том что неудивительно что в годы полной самостоятельности совхоз полностью развалился молодёжь разъезжается школа закрыта храм стоит полуразрушенный население стареет численность населения посёлка сокращается От поселка Краснознаменского всего два километра до поселка имени Кирова, центра следующей агломерации. Поселок имени Кирова – триста восемьдесят жителей, деревня Ступина – сто один житель, деревня Сереброва – девяносто пять жителей, деревня Ручкина – девятнадцать жителей. Одним из отличий многих поселков Комишковского текстильного куста от сел и деревень района. является то, что точно известен год их основания. Так, посёлку имени Кирова в 2015 году исполняется ровно 105 лет. В 1910 году фабрикант Иван Сергеевич Ремезов, владевший текстильной фабрикой на реке Секше у деревни Балышево, решил построить ещё одну. Купил у ступинских крестьян участок земли на берегу реки осушил его и начал строить фабрику. Кирпич для строительства, найдя подходящую глину, обжигали неподалёку. На фабрике работали жители окрестных деревень, а для семей специалистов, управляющего, механика и бухгалтера жильё было построено рядом с фабрикой. Фабрика получила странное название Беднота. Иногда можно услышать, что такое название было дано ей потому, что там изготавливались дешёвые ткани. Это не так. Фабрика была названа в честь издаваемой в то время популярной газеты Беднота. Вспомним, как в Советском Союзе называли фабрики и корабли в честь газеты Правда. Дальнейшая история фабрики и посёлка была типичной. Фабрика росла и модернизировалась. Рос и поселок, детские ясли, детский сад, клуб, баня, амбулатория, магазины, дома для рабочих. Многие дома жители построили для себя сами, с большей или меньшей поддержкой фабрики. Очень много домов было просто перевезено из окрестных деревень. Школа находилась в соседнем Сереброве. Любопытно, что соседствующие Сереброво и Ступино разделяла граница властей и приходов. Ступинцы ходили молиться в Великого, а Серебровцы были приписаны к приходу Староникольского погоста. Фабрика и посёлок постепенно объединили эти две соседних деревни основным местом приложения труда и своей социальной инфраструктурой. Фабрика росла и модернизировалась до 1990-х годов, пока не остановилась, как и многие фабрики по всей стране. И все в поселке стало останавливаться. Так, например, остановилось строительство многоквартирного дома, в котором ожидали справить новоселье жители поселка. Но в одна тысяча девятьсот девяносто девятом году фабрикант, сегодня их называют предпринимателями Александр Петрович Николаев, имеющий предприятия в поселке имени Карла Маркса, решил приобрести и поднять из руин фабрику в поселке имени Кирова. Фабрикант ремезов мог и не строить вторую фабрику или построить её совсем в другом месте. Предприниматель Николаев мог не приобретать давно остановленную, полуразрушенную и разворованную фабрику, которую уже несколько раз безрезультатно выставляли на торги. И в этом случае была бы несколько иная история Камешковского района. Сегодня фабрика Николаева успешно работает, как и его фабрика в соседнем посёлке имени Карла Маркса. Можно было продолжить путь в Ковровский район через этот посёлок, но мы решили идти через Усолье. Этот маршрут интереснее для туристов. Усолье, где мы собирались остановиться и на ночлег. Дорога на Усолье идёт мимо Сереброва. Шоссе построено за усадьбами, параллельно деревенской улице. До революции Сереброво славилось своими маслобойнями. Масло делалось из семян льна и считалось очень вкусным. Занимались жители села и волиальным промыслом. Была в Сереброве витринная мельница. В 1913 году в деревне была открыта большая по тем временам школа, в ней училось до 100 ребятишек. В советские времена школа была семилетней, затем восьмилетней и наконец девятилетней. В 90 году в посёлке было построено новое здание для Серебровской школы. Есть в школе комната краеведения, где собраны материалы о крае, о фабрике, о школе, которая работает уже второе столетие. Есть там материалы и о знатных земляках. Самый известный среди них Уроженец деревни Иван Дмитриевич Дорофеев, контрадмирал, доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии, участвовавший в создании атомных подводных лодок. Про дорогу от агломераций до Усолья. Из Володарки путешественники выехали на грузовике, выпрошенном у парторга фабрики имени Володарского. А машину, пожалуйста, охотно сию минуту, но грузовик не в защите, грузовик. Лишь бы не терять время и не водить незваных гостей по фабрике. Неизвестно, что они потом там про неё напишут. Да и день был воскресный. Грузовик довёз путешественников до моста через Увод, на старинной дороге из Владимира и Коврова в Шую. В повести Владимира Сологуба Путь от Володарки до моста уложился в одно предложение. Вскоре был под он грузовик. Здесь путешественники ещё находились в Володарке. Роза ехала в кабине, а мы с Серёгой тряслись в кузове. Вот и весь рассказ о двадцатипяти километровом пути из самого центра Камешковского текстильного куста до моста через реку Уводь, за которой был совершенно иной мир. Доехав до реки Уводи, мы поблагодарили водителя и вновь остались одни. Мост через Уводь ремонтировался, за ним оказалось давно не езжая каменная дорога. Как мы знаем, очередной целью путешественников была Мстера, путь до которой лежал через город Кавров. Однако не доехав до Кавровов всего несколько километров, они почему-то вновь пошли на север. Соловухин. Багнов ковров объяснил, почему город должен был остаться в стороне. Можно пойти направо, тогда вскоре нас втянул бы в свою калаверть большой промышленный город Ковров, в котором мы запутались бы самое малое дней на 10. Города действительно втягивали в свою калаверть. В Калчугино и Суздале путники пробыли по 4 дня. Но дело было, конечно, не в калаверти, Так, например, Юрийев-Польский их не задержал, как позже и Вязники. Главная причина была в том, что следом за Солоухиным в путешествие по Владимирской области собирался отправиться его друг Сергей Никитин от Владимира вниз по Клязьме с большой остановкой в Коврове, родном городе писателя. Друзья решили писать о разном. Поэтому Ковров Солоухин и обошёл стороной, оставив его Никитино. И о Клязме старался не упоминать, хотя трижды за путешествие пересек ее и даже целых пол суток плыл по ней на пароходе, вернее сказать, вечер тридцать восьмого дня своего путешествия, ночь с тридцать восьмого на тридцать девятый день и утро тридцать девятого дня. Второй причиной обойти ковров стороной по левобережью Уводи и Клязмы. Было желание Солоухина посетить находившийся там бывший Глязьминский Боброва-Выхухолевый заповедник, закрытый незадолго до путешествия Солоухина. Владимир Солоухин был одним из первых писателей, который уже в то время широко поднимал в своих произведениях проблемы охраны природы, проблемы экологии, как сказали бы сейчас. Сегодня никто точно не скажет, какими просёлоками вёз Солоухин с попутчиками грузовик из Володарки до моста через Уводь. Столбовой дороги из этих мест в направлении Коврово не было. Каждый водитель выбирал свой путь. По этому просёлку короче, но в дождливую погоду лучше сделать крюк. Эта дорога длиннее, но через моё село. Этого сосед попросил по пути подбросить в деревню что чуть в стороне от привычной дороги. Сам Солоухин позже не мог вспомнить, через какие деревни и посёлки он ехал. Скорее всего, это была или дорога через посёлок имени Кирова, Сереброво-Усолье, посёлок имени Карла Маркса, или дорога через посёлок имени Кирова, Ступино-Обросимого, посёлок имени Карла Маркса. Первый вариант несомненно более интересен и для автотуристов, и тем более для тех, кто идёт пешком. Учитывая, что местность севернее Сергиева-Посадского обезлюдела и дороги там местами труднопроходимые даже в сухую погоду, туристам, путешествующим по Владимирским просёлкам на автомобиле можно продолжить путь от Сергиевки в Ковровский район по асфальтированной дороге, минуя посёлок имени Горького. В конце концов Исалоухин написал об этом посёлке Мы впервые услышали это название. На карте никакой Володарки не было. Занесло нас сюда единственно волей случая. Нужно было подумать, как отсюда выбраться. Шоссе идёт мимо Камешкова. Остановиться в центре Камешкова, пожалуй, интереснее, чем в посёлке имени Горького. Здесь отреставрированная церковь Вознесения Господня 1906 года. Перед ней в окружении елей Памятник Ленину, такое вот соседство. Здесь же несколько интересных гражданских зданий начала 20 века. В одном из них отдельное крыло занимает районный историко-краеведческий музей. После Камешково дорога идёт через село Эдемское с церковью Всех Святых, старейшим в районе каменным храмом, построенным в 1691 году. В епархии считают, что при советской власти церковь в Эдемском содержалась в самом лучшем состоянии среди всех сельских приходских храмов. И сегодня этот уголок Комишковского района отвечает своему названию: стены храма и колокольни цвета заката, золотые купола и кресты, зелень вековых деревьев, зеркала прудов — чем не Эдем? В предыдущие годы мы испробовали все эти варианты, а сегодня повторяем тот, который близок к маршруту, пройденному Соловухиным и наиболее интересен для туристов через Усолье.